Только что прошел дождичек, один из тех летних, рукодельных, что неожиданно прольются, бросая он того, милобрысого мальчугана, продавца газет, с Большой Садовой на чужую территорию в подземный переход, и также неожиданно обрываются в какой-то там телефонной будки на Большой Никитской, из которой выходит довольный предупредительным звонком Седовласа и Казанова в роскошном клетчатом пиджаке с роскошным букетом длинностебельных роз, и которому широко зевает в лицо какой-то там толстомордый лейтенант у какого там черного посольства, рядом с которым по черному фраку асфальт расползается пульсирующее неоновое желе. Голубой циферблат гостиницы «Пекин» уверял меня, что сейчас начало одиннадцатого.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 У меня ведь нет в Москве своего дома с чердаком. Да, Москва. Из Москвы лучше уезжать на поезде, доделать да все свои дела и уехать, чтобы впервые за целый год наконец-то отоспаться под стук колес, успокоиться хоть немного, детективом побаловаться на верхней полке, чтобы ощущение только начавшегося запланированного отпуска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 возвращавшуюся со школы. Увидев нас, девочка смутилась, начала что быстро-быстро говорить своей подружке, а вон там знакомая вывеска, коренной зуб, как дрейфующий континент, белая Африка, док беленького, улизнувший из карты средиземноморья город со странным названием Ебебу. А вот голубей нет. Спят, наверное, голуби. Спят на карнизах нашего дома.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 было бы даже очень хорошо если бы герой подошел к двери а там а там кодовый замок а код он естественно не знает и стоп уже в начале романа кажется было сродное чувство в маленькой парикмахерской на берзально Ведь я помню, как, извиняясь перед читателем, смущенно менял декорации, стирал свое отражение и переносил зеркала, при примиренькую парикмахершу Ирину, говорящую шепотком саму парикмахерскую, и целую улицу с фонарями, автобусной остановкой и островком деревьев, выгул собак запрещен в другую главу. Подальше от начала переносил по целому ряду причин, одна из которых, если помнится, была...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 за который успевает подняться на четыре лапы значительной, и моя соседка уже выработала стратегию. Вы можете пока внести вещи ко мне. Спасибо. Я лучше пока их здесь оставлю и зайду, посмотрю, что там в комнате. Корцон же спит. а не пташка. А по утрам он случайно в клозете не поет? Илья, я только очень прошу вас, без насилия. Что вы, что вы, Людмила. Приоткрываю дверь.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 головой в ту сторону где у меня всегда было из ножья ты помнишь нина как любили мы ставить мой маленький туристский телевизор прямо к себе в ноги да Но ведь ему двадцать три двадцать пять а может быть столько сколько мне просто жизнь по другому складывалась только взглянул на его лицо тут же понял он единственный ребенок в семье в городе откуда он родом кажется свердловск екатеринбург у него был есть не все то почти все что только мог пожелать человеку возраст. Кого-то напоминает мне это лицо. Кого? Ну, конечно же, Хашима. такой же красивый и холёное, и наглое лицо под лица. Человеку с таким лицом Москва сдастся без боя. Во сне он сладко причмокивает, так если бы во рту у него собрался нектар. Может быть, во сне он хороший человек,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 Тоже надо будет Нине отдавать. Магнитофон не остался. Не вижу. Нет, кассеты. Может, заварилась куда-нибудь. Беру крестик, иду к зеркалу. Оно пока на том же самом месте, на стене, где карты висела, только к углу, ближе к шфанеру. Застегиваю цепочку. И вдруг под ногой хрустнуло. Нагибаюсь. Очки. Подаренные мне Христофором черепаховые очки. Все же я их сломал. поднимаю с пола две половинки починить их вряд ли уж удаст можно только одну половину как монокль, использовать на каком нибудь очередном карнавалье в каком нибудь новом сне поворачиваясь к шифонеру и вижу прямо на полу и скрруччную карту и фотографии культуристов и стопку книг из институтской библиотеки мои тетради мои бумаги записные книжки с начатыми неоконченными рассказами значит машинка к моему нужна оказалась